Глава двадцать первая. Факадан соскочил с Мерина, завалившегося на бок с жалобным, каким-то очень человеческим стоном. Чтоб тебе!» Гнедой лежал на мёрзлой земле, бока тяжело вздымались, а из больших глаз текли слезы, Явственные признаки того, что поднять коня уже невозможно. Сжав зубы, Алекс вытащил револьвер и приставил к уху Мерина. Глухой звук выстрела и короткий приказ. «Разделать на мясо!» Отступали третью неделю, с висящими на хвосте прусаками. Без инженерных частей Арьергарду не обойтись, а Кельтика оказалась самой боеспособной на тот момент. Арьергард – термин, означающий в военном деле войска прикрытия, выделяемые от соединений сухопутных войск или соединений сил флота, вооруженных сил при отступлении в период боевых действий. Точнее, наименее потрепанные, а теперь, волей случая, еще и последний в Арьергарде. Короткий период блистательных побед Германского союза, одержанных с помощью русских союзников, закончился ожидаемо. Русские, в очередной раз поддавшись призыву о помощи и поверив уговорам австрийцев, совершили беспримерный марш практически без обозов. Снабжение обещали взять на себя австрийцы, и ожидаемо не смогли. Русские офицеры видели в этом происке, а вот кого именно, они расходились во мнениях. Кто-то винил английских агентов. Другие ставили на вечный австрийский бардак. По большому счету, правы все. Сильная русская армия вызывала опаску даже у союзников. Потратить часть русских сил так, чтобы они смогли разгромить общего врага, но не сумели после победы претендовать на значимые призы. Специфические оговорки Алекс встречал у австрийских и баварских офицеров. Дело не в какой-то русофобии. С точно таким же старанием будут подставлять союзников представители любой европейской державы. Что там происходит в верхах, Факадан мог только гадать, а результат вот он – отступление. Растратив немногочисленные запасы и не получив от союзников даже патронов в достаточных количествах, командующий русским экспедиционным корпусом генерал-лейтенант Бакланов отступил, не желая терять солдат в бесплодных штыковых атаках на пушки. Бакланов Яков Петрович – один из самых популярных героев Кавказской войны. В начале карьеры получил известность как воин редкого мужества и мастерства. Затем показал себя отменным полководцем и большим мастером маневренной войны. На закате карьеры проявил себя еще и как хороший администратор, грамотный политик. Прусаки по каким-то причинам не преследовали генерала. Наверняка по соображениям стратегии, тактики, а то и большой политики. Алекс подозревал, что ничуть не менее весомой причиной стало нежеланием Мольтки связываться с этим чертовым русским. Боеприпасов на один серьезный бой у Бакланова хватило бы наверняка, а что загнанные в угол русские дерутся особенно отчаянно, секретом ни для кого не является. Тем паче, старый казак считается блистательным мастером маневренной войны, ухитряясь появляться там, где его никак не могло быть, растворяясь в нетях, в неизвестности, даже на глазах кавказских горцев. Основная часть российских войск посланная на помощь союзникам, застряла. Взбунтовалась Польша, поскольку значительная часть баклановских вояк выведена именно оттуда. В итоге войскам из Малороссии вместо стремительного марша через царство Польское пришлось задержаться в этом царстве, усмиряя бунтовщиков. Поляки бунтовать любят и умеют, давным-давно выучив слабые места русских. Открытых сражений почти не дают, занимаясь в основном диверсиями и партизанской войной. Так что днем это самые благонамеренные граждане, а ночью диверсанты, вырезающие караулы и поджигающие склады. В таких условиях подавление восстания превращается в большую проблему. Практически отсутствует враг открытый, и русским войскам приходится действовать максимально деликатно, дабы не ожесточить людей невиновных. А таких, между прочим, предостаточно. Лояльных поляков очень много. Большая часть ляхов любит фыркать в сторону москалей, но прекрасно осознает привилегированность своего положения. Царство польское в Российской империи было планомерно убыточным, потребляя много больше, чем производило само. И не торопится спасаться из рабства. Вот насчет более широкой автономии и привилегий можно пошуметь. Подавление восстания в таких условиях больше походит на длительную полицейскую операцию, растянувшуюся на месяцы. Основная часть русских войск с обозом и снаряжением продвигалась но куда медленнее, чем хотелось бы Германскому Союзу. Там, вылив голос, обещая что угодно. Благо, с выполнением обещаний можно не торопиться. Александр II не слишком-то прислушивался к обещаниям, тем более, что слово «союзников» получалось все очень уж сомнительным. Русские войска продвигались единым кулаком, со всем необходимым обозом для ведения длительной войны. Железные дороги еще не настолько разветвлены, так что получалось, как получалось. Попаданец поймал себя на мысли, что расходовать войска союзников в кои-то веке научились и в России. Даже думать о таком странно. С одной стороны, как любой нормальный русский, радоваться, что наконец-то императоры начали ценить русских солдат, не меняя их кровь на краткосрочную благодарность европейцев. С другой, в настоящее время он сам, как раз тот европеец, который отчаянно нуждается в русских солдатах. Коня тем временем разделали. И ординалец, немолодой ирландец, состоящий в еще со времен Нью-Йорка, сунул командиру долю. За неимением времени мясо ели сырым. Конина считается относительно безопасной в плане паразитов, а времени на нормальную готовку нет. Прусаки отстают не более чем на пару часов пути. «Калина ко мне!» Приказ передали по цепочке. Через несколько минут перед тяжело идущим Факаданом возник командир разведчиков. «Отрыв сокращается», — хмуро сказал Алекс. «Не уйдем». Будем бой принимать, все ясно. Найти место, где можно окопаться, сообразил лейтенант. В точку. Бери своих парней, да дуй. Попаданец развернул карту и на ходу показал предполагаемое место засады. Не бог ведь что. Но если верить карте, речушка в этом месте достаточно широкая. Переправиться в декабре до под огнем проблематично. Мелькало в разговорах, что один берег этой речушки пологий, а второй обрывистый. Какое не есть, а естественное препятствие. Бывший техасский рейнджер молча поглядел на карту, а через несколько минут мимо полковника пробежали разведчики. Речушка с непроизносимым чешским названием в качестве оборонительного рубежа годилась достаточно условно, но других вариантов нет. Форсированный марш позволил немного оторваться от преследователей, но отрыв очень маленький и быстро сокращается. Берег, на который перебрались кельты, и правда обрывист, но обрыв фактически игрушечный, не более двух метров высотой. Алекс хмуро оглядел местность, которой предстояло стать тонкой красной линией. Во время битвы при Балаклаве в Крымской войне полк шотландцев при поддержке артиллерии и турецкой пехоты отразил атаку казаков. Эпизод достаточно рядовой, но шотландцы в красных мундирах были в том бою растянуты в две линии вместо положенных четырех. Это дало повод героизировать ситуацию, а корреспондент нашел удачные слова, описав шотландский полк как тонкую красную полоску, ощетинившуюся сталью. Со временем это выражение перешло в устойчивый оборот тонкая красная линия, обозначающая оборону из последних сил. Эта фраза стала символом британского хладнокровия в сражениях. Выглядела местность не ахти. Судя по следам, здесь переправилась дивизия Рихтера, вместе с подобранными частями, размочали в землю до состояния болотистой кашицы. Да уж, переправляться через такое тяжело. Факадан повел челюстью, глядя на мучения солдат, перетаскивавших имущество батальона. Насосы достать! приказал он с ухмылкой. Да как переправимся, добавим водички. Поскольку часть инженерная, то помимо винтовок, пил и топоров, в ней полагаются, не обязательно, в зависимости от части и возможных задач, еще и насосы для тушения пожаров или осушения болотистой местности. Офицеры захмыкали, оценив идею, да и солдаты повеселели. Если ушим тяжко перебираться через эту грязь, доходящую до колен, то кого придется противнику, да под огнем? — Сделал гадость, на сердце радость! — озвучил Калин негромко. И солдаты вокруг засмеялись, передавая удачную шутку по цепочке. — Парни, поднажали! — закричал Алекс громко, срывая голос. — Времени до подхода прусаков у нас мало! Помимо насосов, бойцы спешно рубили деревья, подтаскивая их к топкому берегу, не обрубая ветвей. На берегу деревья разворачивали ветками в сторону противника, после чего немного улучшали он и тесаками. Получались такие ежики с торчащими из ствола колями. Не бог весть что, но сходу такую преграду не одолеешь. Конные разъезды прусаков прибыли через два часа, в самом разгаре работ. Два десятка гусар попытались провести разведку боем, но в Кельтике хватает отменных стрелков с боевым опытом и нестандартным личным оружием. Из более чем двух десятков гусар уцелело шестеро, спешно нахлёстывающих коней. «Хорошее начало!» – громко сказал Факадан, и настроение солдат начало изменяться на бравое. Если рассматривать случившийся эпизод не слишком пристально, то по канонам кельтских легенд, гусаров можно расценить не только как разведчиков, но и как застрельщиков. Уничтожить их так удачно, без потерь, очень, очень хорошая примета. Застрельщики – солдаты, воевавшие в рассыпном строю и первыми встречавшиеся с противником. Застрельщики проводили разведку боем и воодушевляли солдат, распаляя их перед настоящим боем. В ожидании авангарда прусаков времени не теряли. Бойцы продолжали поливать землю на противоположном берегу, превращая ее в труднопроходимое болото. Рубили деревья, плели какие-то подобия плетней в два ряда, набивая промежутки землей и камнями. Работали в одних гимнастерках, несмотря на холод, но так усердно, что только пар шел от согнутых спин. «Все, парни!» – скомандовал Факадан через два часа. «Привести себя в порядок и отдыхать! Большего за короткий промежуток времени не сделать!» так что пусть хоть руки перестанут дрожать от усталости. Алекс вынул сигару и тут же спрятал обратно. В последнее время начал часто курить в нервных ситуациях. Пора прекращать. Сев на охапку прутьев, прислонился к плетеной стене и прикрыл глаза, давая им отдых. Страха как такового нет, только фатализм и железобетонная уверенность, что все идет должным образом. с не слишком-то верил в интуицию, так что, скорее всего, таким образом отражается усталость. Как физическое, так и психическое. — Командир! Командир! — разбудил его голос ординарца. — Я заснул, Роб? — Да, командир. Хмыкнул тот, подавая кофе в большой, не слишком-то чистой медной кружке, вместе со слегка заплесневелой галетой. — Подходит! Минут через пять будут здесь! — Славно! — искренне отозвался Алекс, принимая нехитрую еду. А то ждать надоело. Роберт засмеялся негромко. Он, как никто, понимал полковника. В свое время мужчина многое успел повидать и натворить. Попадание знало о его браконьерском прошлом и нескольких драках со смертельным исходом. Подозревал же, по крайней мере, парочка умышленных убийств за робом наверняка имелась. Алекс немного знал ту историю с рейдерским захватом семейной фермы и считал, что в той ситуации парочкой трупов не ограничился бы. Ну, то есть нынешний он. Так и получается, что по закону ординарец преступник, а по правде за ним нет больших грехов. Драки же. Так в Нью-Йорке потом жил, там такое не редкость. Если на тебя с ножом идут, как-то не до сантиментов. Либо сам нож вытащишь, либо все. — Гусары, полковник! — ликующим голосом доложил один из разведчиков, наблюдавший в подзорную трубу за сигналами товарищей на том берегу. — Славно, славно! — с Факадана слетели остатки сна. — Амуницию из всех дуриков успели снять? Ну так повесьте на жерде, может и не удержится. Трофеи показательно развесили на нескольких жердях, И гусары оправдали свою репутацию, сходу попытавшись атаковать, влетев всем эскадроном на тщательно подготовленное рукотворное болото. Две лошади, влетев в топкую грязь, сломали ноги и забились жалобно крича. Один из гусар влетел в грязь лицом, да так и не поднялся, вздохнувшись. Прусские гусары имели репутацию людей, не умеющих думать и не понимающих, когда нужно проявить здоровую инициативу, а когда эта самая инициатива становится нездоровой. Фактически. Прусская легкая кавалерия с трудом оправдывала свое существование, просто за неимением альтернатив. Пысы – это относилось только к прусской легкой кавалерии, с остальными родами войск там все было в порядке. Эскадрон – от 120 до 150 всадников. Загрохотали выстрелы, и лучшие стрелки батальона менее чем за минуту ополовинили численность врага. Отступить удалось менее чем трем десяткам гусар, причем добрая половина из них ранена. Славная охота! Сталикое удовлетворение выдал полковник, тщательно подготовленный экспромт. Дичь сама вылетела на оцепление: время есть, но ну, там пусть сходят желающие. По карманам шарить не стоит, не тот случай, а вот канина нам не помешала бы. Нарочитая хозяйственность успокоила солдат, и лихие удальцы поспешили на противоположный берег, предварительно раздевшись до исподнего. Назад последние из них перебирались уже под вражеским обстрелом. К счастью, пули на излете не причинили никому вреда. А трофеи в виде кусков сырой канины воодушевили ирландцев. Воодушевили не столько возможностью поесть в скором времени, сколько продемонстрированной лихостью батальона и откровенным оскорблением вражеским солдатам. Вы для нас только мясо. Попыток штурмовать речку вброд, как надеялся на это Факадан, прусаки не стали. Вместо этого они остановились на расстоянии полумили и начали разворачивать артиллерию. «Щели копать!» – коротко приказал попаданец. И Видя, что его не понимают, Молча забрал одного из солдат к кирку и показал пример. Пусть земля каменистая, в перемешку с глиной, но и орудие труда далеко не саперная лопатка. К моменту, когда вражеская артиллерия открыла огонь, в узких щелях, спешно доделываемых в окопы, уже сидел весь батальон, выставив немногочисленных наблюдателей. Полтора десятка метких стрелков с ярко выраженным охотничьим инстинктом – самое то в подобной ситуации. Еще с десяток наблюдателей растянулись на несколько миль в обе стороны спрятавшись в густом кустарнике. Пусть места для переправы там неудобные, и обоз никак не перетащить, но несколько десятков смельчаков в тылу батальона могут существенно ухудшить его положение. Предосторожность оказалась не лишней. Смельчаки у прусаков нашлись. «По взводу в каждую сторону послать!» — приказал Факадан, поморщившись. Решение вражеского генерала вполне логичное. Вынудить кельсику раздергать свои силы. Получится переправиться каким-то прусским частям в стороне, так и хорошо. Нет? Так силы кельтов непосредственно на переправе станут пожиже. Можно штурмом брать, без большой крови. Командир! Подошел тихонечко один из ветеранов, знакомых по еще с гражданской. Ночью мороз будет. О, как! Спасибо, Фил. Ступай. Хотя погоди. Калина, позови срочно. Новость неприятная. В случае мороза рукотворное болото окажется бессмысленным. А стоять смерти Алекс не видел ни одной причины. Не родина же за спиной. Да и толку-то. Чай не бородино? Рядовой эпизод маневренной войны за чужую страну. В учебниках истории таким эпизодом разве что строчку уделят, если повезет. «Алекс, мороз будет!» Сходу начал Калин, на ходу жующий запеченное мясо. Потому и позвал. До ночи продержимся уверенно, благо осталось недолго. Зимой рано темнеет. А вот ночью голову на сечение могу дать, переправиться в удальцы через реку. Так что ждет нас ночной бой. Причем как в лоб, так и с тыла. Нел кивнул задумался. Алекс молчал. В такие минуты бывший техасский рейнджер генерировал лучшие свои идеи. «Поместье крупное рядом есть? Лошадей забрать?» Моменту понял идею полковник. «Дельно. Со своими разведчиками пойдешь или побольше народу дать?» «Дай роту, лишней не будет». Артиллерийский обстрел тем временем продолжался, но без особого толка. Редкие снаряды, выпускаемые прямой наводкой, в узкие окопы просто не попадали. Из полутора десятков стрелков-наблюдателей убило одного, До двоих легко посекло разорвавшимися осколками. Укреплениям приходилось хуже. Валы постепенно приходили в негодность. Хотя главная защита все же не они, а рогатые деревья. Они как раз не слишком уязвимы к артиллерии. До вечера запаса прочности хватит с лихвой. А дальше и нужно. Ра! Прусаки поднялись в очередную разведку боем, не добегая до рукотворного болота. Пусть в это время они уязвимы для стрелков, но и кельты, поднимающиеся из окопок к оказывались под огнем артиллерии. Бруствер — насыпь в фортификационном сооружении, предназначенное для удобной стрельбы, защиты от пули снарядов, а также для укрытия от наблюдения противника. Очередной снаряд разорвался рядом, и осколок прочертил кровавую борозду по лбу попаданца. Боли нет, только кровь в глаза заливает. — Чисто, полковник, сэр! — констатировал пахнущий порохом и кровью подскочивший медик, перевязывая рану. — Как ножом прочертил, глубоко. Теперь меня бурши за своего принимать начнут. Отшутился Алекс, не прекращая руководить боем. К вечеру прусаки практически уничтожили укрепление и артиллерийским огнем убили порядка 30 бойцов кельтики. Точно сказать пока нельзя. Несколько парней ранено тяжело. Уходили ночью, оставив небольшой заслон из разведчиков Калина и добровольцев, перед которыми поставили задачу пошуметь напоследок и скрыться в нетях. Нел все-таки достиг поставленной цели, подогнав лошадей с повозками. «Под угрозой оружие забрал!» — устало сказал лейтенант. — Поместье принадлежит какому-то очень важному чину у австрийского императора. Управляющий неприятности обещал. Да и хрен с ним. — Ага. Разведчик давился смехом. — Я так и сказал. Хрен с ним. А если будут неприятности от этого, как его? В общем, ты на него тогда пасквиль напишешь. Пасквиль — сочинение, содержащее карикатурные искажения, клевету и злобные нападки, цель которых — оскорбить и скомпрометировать какое-либо лицо, группу партию. Переглянувшись, офицеры долго смеялись, сбрасывая нервное напряжение. Впереди тяжелейший ночной переход, но пока можно смеяться.